Студия «Медиакнига» представляет Элизабет Мит Смит «Школьная королева» Читает актриса Юлия Тархова О, матушка! Ночные ветерки колышут травку луговую, Счастливых звезд вверху сиянье ярче зажигая. Весь день деньской дождя не будет завтра, я ликую. О, матушка! Я завтра буду королевой мая. Альфред Теннисон Глава 1. Мертон Геблс Вопрос не представлял ни малейшего затруднения. Китти О'Донован была единогласно избрана королевой мая. Миссис Шервот имела обыкновение ежегодно в середине апреля перевозить 30 воспитывавшихся у нее девочек из дома на Мербери-сквер в мертен -Гебблз. Лишь только распускались подснежники и вся природа, полная радости, оживала, она со своими веселыми воспитанницами и учительницами перебиралась в мертен Геблс. Там они проводили лето, и там старый обычай избрания королевы Мая выполнялся со всеми церемониями былых времен. Каждая девочка в школе Мечтала стать королевой мая Воспоминание об этом торжестве сохранялось на всю жизнь. Зависти не было места, так как королева избиралась не начальницей или учительницами, а лишь ученицами, своими подругами. Выбирали девочку не за красоту. Она удостаивалась желанной чести просто потому, что подруги ее любили. Празднование первого дня мая обставлялась большими церемониями. Избранница узнавала о своем счастье за неделю до торжества. Трудно было сохранить от нее тайну, однако это удавалось. Предварительно голоса собирались потихоньку комитетом бывших королев, и потом миссис Шервуд определяла пять имен, пять кандидаток, из которых одна по решению ученического коллектива становилась королевой в так называемом праздничном зале Мертон гебблса ей объявляли о выпавшие на ее долю чести. школа миссис шервуд без сомнения во многом походила на другие школы, но сильно отличалась от них в некоторых отношениях в ней было немало своеобычного. там заботились прежде всего о нравственном воспитании и обращали больше внимания на развитие благородства, здравого смысла, твердости и правдивости, чем на приобретение светских талантов. Девочке незаурядной, но своенравной могло быть иногда не по себе в поместье Мертен Геблс или в школе на Мербери-сквер. Зато девочку, которая стремилась помогать другим и забывала себя, ласково поддерживали учительницы. Подруги обожали ее, и она проводила светлые, радостные дни. Поступить в школу миссис Шервуд было довольно трудно. Она ни за что не хотела принимать более определенного количества учениц и трудилась не ради прибыли, а из любви к делу и к своим девочкам. В молодости она потеряла мужа, которого обожала, а сын утонул еще юным. В 35 лет миссис Шервуд увидела себя обреченной на одинокую печальную жизнь, лишенную всяких интересов. Будучи богатой и очень образованной, она могла жить для себя или делать добро другим. Ей пришла мысль, что она может воспитывать детей. Миссис Шервуд посоветовалась с деканом кафедрального собора в том городе, где жила, и с другими достойными уважения людьми, открыла школу. Плата за обучение была назначена умеренная, так что ее могли вносить и родители со сравнительно небольшими средствами. Кроме того, школа имела фонд памяти Шервуда. Деньги, отложенные миссис Шервуд на содержание шести девочек, которые иначе не были бы в состоянии учиться у нее. Она решила, что лучше так сохранить память о муже и сыне, Чем какой-то медной доской или памятником. Она никогда не говорила об этом фонде, и учившиеся за счет него девочки не подозревали о нем. В школе не делалось никакого различия между ними и другими ученицами. Имение Мертон Геблс располагалось недалеко от моря. Здесь стоял очень старый дом, один из тех домов, в комнатах которых, обшитых панелями, с низкими потолками и в причудливых коридорах было особенно уютно, по-домашнему. Окна со старинными рамами выходили во двор и в прекрасный сад, полный цветов. Среди 30 девочек училась одна американка по имени Клотильда Фокстил. 15 лет. Тонкая, невысокая, с мягкими черными волосами, и странным, вопросительным выражением серых глаз. В Клотильде не было ничего замечательного, но она считалась веселой и нравилась девочкам. Клотильда находилась в школе уже более года. У нее не имелось никаких шансов стать королевой Мая, и она искренне радовалась, что эта честь выпала Кетлин О'Донован. Кетлин? Или просто Кити? Была действительно общей любимицей, и в мертен Гебблсе заняла завидное положение без малейшего усилия со своей стороны. Просто она, веселая ирландка 14 лет, уроженка изумрудного острова, обладала хорошим характером, была милой и доброй. Большие черные глаза, розовые щеки и маленькие ровные белые зубы делали лицо Кити симпатичным. Все располагало в ней. Ее веселость, звонкий смех, простое обхождение и нежная душа. Если у кого-нибудь в школе случалась неприятность, посылали за Кити. Кити, не сделаешь ли это? Кити, сделай то. Помоги, Кити. Мы не можем обойтись без тебя, Кити. И Кити никогда не отказывала и делала все, что могла. Познакомимся и с некоторыми другими воспитанницами. Это Елизавета Рышлей, красивая, самостоятельная из старинного корнуэльского рода, Мэри Доф, дочь старой приятельницы миссис Шервуд, Генрета Вермонт, родные которые жили в одном из предместий западной части Кенсингтона. Три сестренки из севера Англии. Мэри, Матильда и Джен Куб. Добродушные, приветливые, но не яркие, ничем особенно не выделявшиеся. Так что Елизавета Рэшлей выражала иногда сожаление по поводу их пребывания в школе, а Мэри Дофф ее останавливала. И Генретто прибавляла. «Не говори так, Елизавета. Миссис Шервд была бы недовольна, если бы слышала твои слова». Маргарита Лэнгтон Слыла одной из самых умных среди воспитанниц, к тому же имела сильный характер. Она дружила с Томасиной Осборн. Подружки опекали Марию банистер появившуюся в школе недавно. Леди Марии, дочери графа, только что исполнилось 13 лет. Это была хорошенькая девочка, очень маленького роста и довольно слабого здоровья. Ее мать подумала, что ей будет полезно пожить у миссис Шервуд. Учились в школе еще две француженки, Анжелика и Карделия Лестранж, и три немки, Маргарита, Альвина и Дельфина фон Шторм. Как и другие названные девочки, они будут играть определенную роль в нашей истории. В мертен Геблсе жили три учительницы мисс Хиз, мисс Хонебен и мисс Уэринг. Мисс Хиз была главной помощницей миссис Шервуд. Мисс Уэринг занималась самыми отсталыми ученицами. Мисс Хонебен, полненькая, с блестящими глазами и живой улыбкой, вызывала у всех маленьких девочек желание именно к ней обращаться за советом и утешением. Когда леди Марии по приезде в школу предстояло провести первую ночь, мисс Хоннебен пошла с девочкой в ее хорошенькую спальню, помогла ей лечь в кровать, накрыла ее теплым одеялом, поцеловала несколько раз и сказала, что если Марии хочется поплакать, то в этом нет ничего дурного и осталась с новенькой воспитанницей, пока та не уснула. С этой минуты Мария знала, что приобрела друга, и в ее кротких серых глазах появилось новое выражение, не похожее на то отчаяние, которое заметила в них миссис Шервуд, когда девочка впервые вышла из школьного автобуса. Кроме трех учительниц-англичанок, у миссис Шервуд работали француженка, мадмуазель де Курси, которая очень плохо говорила по-английски, И немка Фруэляйн Крумп, превосходная гувернантка, часто бывавшая однако не в духе, возможно, из-за сильных головных болей, чем она пользовалась в нужных случаях. В последний день апреля уроков не было. Распорядок жизни уже несколько дней зависел только от пожеланий королевы, которую всегда выбирали за неделю до первомайских торжеств. Вечером... Педагоги и воспитанницы собрались в праздничном зале. По обычаю, накануне праздника королева должна была назвать своих фрейлин и статсдам, а также сделать распоряжение насчет церемоний следующего дня. Какая бы причуда ни пришла ей в голову, все необходимо было исполнить. Иногда случалось, что королева и Майя выбирали недалекую девочку, и праздник проходил скучно. Но теперь королевой стала Кити Одонован, а она-то не заставит своих подданных провести скучный день. Миссис Шервуд обыкновенно посылала за королевой Мая и просила ее в виде особой милости посвятить в тайну. А вообще никто в школе не знал, какой будет изюминка торжества даже любимая учительница мисс Хонобен. Королева недолго колебалась в выборе Фрейлин. Главной Фрейлиной была назначена Клотильда Фокстил. Она такая веселая, объяснила Кити. Клотильда выбежала вперед, крепко обняла Кити и воскликнула ⁇ Ты славная! ⁇ Фрейлинами стали Маргарита Лэнгтон, маленькая леди Мария Баннистер и Мэри Дофф. Обязанности Стацдам были менее важны. Одной из Стацдам оказалась мисс Хоннебен. Она была удивлена и немного смущена подобной честью. Второй ⁇ Анжелика Лестранж. И третий ⁇ Томасина Осборн. Итак, были определены четыре Фрейлины и три Стацдамы. Несколько позже все они, в том числе и мисс Хонабен, сидели в уголке и обсуждали то, чем и как лучше отметить следующий день, счастливый в жизни Китти О'Донован. — У тебя никогда больше не будет такого счастливого дня, Китти, — сказала Мэри Дов. — Сколько бы ты ни прожила! — Хотела бы я знать, что приятнее быть королевой Майя в мертон Геблсе. «Или невестой?» Восторженно произнесла Клотильда. «Ну, я в пять тысяч раз больше хочу быть королевой мая. А ты, Клотильда?» «Не знаю», — ответила Клотильда. «Если бы я была невестой, столько бы было веселья и столько подарков!» Мисс хонабен придвинулась к Клотильде и что-то быстро шепнула ей на ухо. По заведенному миссис Шерву табычею В праздничный Первомайский день она сама дарила что-нибудь королеве мая, чтобы воспоминание об этом великом почете осталось на всю жизнь. Подарок миссис Шервуд назывался призом королевы Мая. Иногда это было полное собрание сочинений какого-либо автора в прекрасном переплете, иногда медальон или какая-то другая ценная вещица. При этом всегда миссис Шервуд собственноручно писала слова поздравления, где так или иначе отмечала положительные черты характера девочки, избранной королевой мая. «О, как все прекрасно!» — сказала Клотильда. «А вот в американских школах нет ничего подобного. Думаю, могла бы я тоже быть королевой мая в следующем году». «Мы никогда не говорим об этом. Никогда!» строго сообщила Мэри Дов. Ведь королеву избирают все, и только потому, что ее любят. Маргарита Лэнгтон озабоченно вздохнула. «Я боюсь, как бы наша маленькая леди Мария не упала в обморок завтра, когда нужно будет нести шлейф королевы Майя и ходить за ней вокруг майского дерева на глазах у всех гостей». «Не упадет», — улыбнулась мисс Хоннебен. «Я тоже стацдама. «Как я рада, что ты меня выбрала, и я буду рядом!» Кити с любовью посмотрела в лицо мисс Хонобен. «Конечно, нам было бы трудно обойтись без вас. Я уверена, что завтра все пройдет благополучно. Ой, я так взволнована!» «Вы не думаете, что на этот раз праздник окажется каким-то особенным?» Мисс Хонобен ободряюще улыбнулась. Это будет очень счастливый день. Вскоре девочки разошлись по своим комнатам. У каждой была, хотя и очень маленькая, но отдельная спальня. Китти подошла к окну. Сердце ее переполняли чувства. Ей выпала такая честь, которой она никак не ожидала. Почему-то отдали предпочтение ей, когда в школе есть такая «Красавица Елизавета Рошлей!» И все же королевой избрали ее. «Китти Удонован!» «Пока я жива, буду благодарна судьбе за этот день», — думала Китти. Некоторое время она еще простояла у окна, погруженная в раздумье. Ее живое лицо нельзя было назвать красивым, но оно имело свое особое очарование. Выражение его изменялось довольно часто. Глаза то блестели неудержимым весельем, то как бы покрывались тенью. Так проплывающее в небе облако затеняет на время, залитое солнцем озеро. Китти была истинной дочерью своей страны. Природа дала Китти один дар, величайший, какой может быть у женщины. Не думать о себе, а с радостью делать счастливыми других. Конечно же, подруги это оценили. Вот почему Кэтлин О'Донован из графства Керри была единогласно избрана королевой Мая, хотя в школе не пробыла еще и года. Стоя перед окном, Кити перенеслась мысленно в Керри, в дом отца, где прошло ее детство. Какое это чудесное имение! Живописные горы окружают его, а у подножия гор лежат глубокие озера. Уединенный дом окружен высокими деревьями, такими же старыми, как вся усадьба. Во время сильных дождей крыша дома кое-где протекала. Зимой же Кити и ее отец спасались от холода, только сидя у горящего камина. Но все же быть одонованным из имени Пик считалось большой честью, и девочка, единственный потомок знаменитого древнего рода, чувствовала это, как она выражалась до мозга костей. Разве на целом свете мог быть еще такой человек, как ее отец? Он хорош собой, высок, широкоплеч, с величественной осанкой? Его голос, смех, лучистые глаза, веселый нрав всегда действуют ободряюще на всех людей, с которыми он общается. Причем относятся одинаково доброжелательно как к богатым, так и к бедным. Конечно, на свете нет равного отцу. «Я напишу папочке», — подумала Кити. «Я должна и хочу написать ему». Хотя завтра мне нужно рано вставать, все же напишу папе сегодня. Скажу об этом мисс Хонебен, а она передаст миссис Шервуд. И миссис Шервуд, наверное, не рассердится. Ведь случай-то такой важный. И Китти, смело нарушая правила, чего раньше за ней никогда не было, зажгла свечу, присела у столика, положила перед собой лист бумаги обмакнула перо в чернила и начала писать. «Дорогой мой папа, вот я пишу вам, ваши Китти, которая думает о вас, любит вас и мечтает о том, как бы покрепче, покрепче обнять вас. Удивительная вещь произошла с вашей девочкой. Меня выбрали королевой Мая. Я думаю, Вот почему это случилось? Вы ведь знаете, что во мне ровно ничего нет. Я и сама понимаю, что я обыкновенная девочка. Ну так вот, папочка, в чем дело. Должно быть, часть вашего величия перешла ко мне. А как вы думаете, милый мой папочка, завтра утром меня будут приветствовать как королеву Мая. Помните, папочка,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 Только я говорю это не моей дорогой матери, а моему отцу. И вы подумайте обо мне завтра, а я напишу вам и расскажу все, что будет до малейшей подробности. У меня будут и фрейлины, и стацдамы, и майское дерево. Целый день все будут меня слушаться и делать, что я захочу. Вы разве не гордитесь мной? Могу сказать вам, папочка, что я-то сама очень горжусь собой, а больше всего тем, что я ваша дочь. Спокойной ночи, дорогой мой. Я должна поспать немного, чтобы иметь хороший вид, достойный своего королевского звания, своего королевства и подданных». Китти О'Донован Письмо было адресовано Доновану в пик киллерной графства Керри. Потом Кити забралась в постель, положила на подушку свою кудрявую головку и погрузилась в глубокий сон.